«Быть не может!» — искренне изумился Хардар. Вампиры горящими глазами на меня уставились, потом на Крылатого, снова на меня. «Правда, кровь?» — продолжал измываться Крылатый. «А-а-а!» — протянули вампиры. «Где?» — нагло полюбопытствовал Хардар. Затем поманил пальцем одного из двух промолчавших кровососущих. Едва тот подлетел...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 Вампиры разом посмотрели на меня. Да, я тоже подумала, что никак не могла напасть на крылатого демона, пусть даже безоружного и уверенного в безопасности. Но демон решил всем доказать, что таки напала. Три смены вне очереди! заорал он. А лучше четыре орки кровососущие, нахесы безмозглые, урки неприкаян. Да я вас задрако! Взгляд на меня «Я вам всю анатомию чешуйчатых продемонстрирую!» И вампиру «Отдай девчонку!» Вампир безропотно отдал, затем встал в строй безмозглых нахесов, которые внимать выговору, кажется, начальство. «Оцепить дворец, проверить все подступы, и чтобы вас, Драко, анатомией накрыла, Василиски травожрущие!» Вампиров как ветром сдуло. Я же теперь даже шевелиться боялась. А хардар. Возобновив движение, лениво поинтересовался. «Так с какой целью к нам, милая?» Лорд Риантьер, прошептала я. «Точно не здесь!» Хардар рассмеялся. «Аристократы Темной Империи у нас гости редкие и не особо желанные, так что ошиблась ты, девонька!» «Но как же!» – я поднялась. «Эа, он!» И Хардар остановился. Взгляд темных глаз задумчиво изучал мое лицо несколько мгновений. Затем демон произнес э, а не ошибся». В следующее мгновение его лицо осветилось странным белым светом. Глянув вниз, я увидела проступающий сверкающий белый круг. К нему демон и направился, чтобы встать обеими копытами. Ощущение было такое, что демон с обрыва вниз прыгнул. Даже волосы поднялись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 Печально спросил высший древний демон. «Оно самое!» Так же печально ответил Хардар. «Смотреть не на что!» Простонал красноогненный. «И даже не ведьма!» Продолжая осуждение, вставил крылатый. «Это месть страсти, Разглядывая сжавшуюся меня, Вопросил демон. «Не иначе, как она их прокляла! И в итоге Риш сбежала! И мало того!»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 Никому не обращаясь, вопросил Огненно-Красный. «За дело», — подумала я, вспомнив, что не так давно ко мне с этим же вопросом Эллохар обращался. Но дальше молчать было бы глупо, и я не стала. «Простите!» Слезть с рук Хардара я не пыталась, осознавая, что тогда мне кричать придется, чтобы услышали. «Мне нужно срочно найти лорда Рианатьера!» Крылатый демон скривился и произнес. — А, забыл сказать взаимностью, а на Рену не ответила. — Опять? — возмутился огненно-красный, и оба демона уставились на меня. Хардар снисходительно, а вот второй... — С каких пор обычная человечка смеет отказывать темному лорду? Приходя в неистовство, спросил у меня второй. Я, конечно, испугалась, но почему-то ответила. У нас в империи равноправие всех раз. Некоторое время оба демона просто смотрели на меня. Затем прозвучало ⁇ Поставь ее на пол ⁇ Раны залечил ⁇ Меня действительно осторожно опустили на черный каменный пол. В следующем мгновении огромный красноогненный демон стремительно уменьшился. И теперь передо мной стоял высокий, примерно как магистр Эллахор, очень стройный мужчина.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 «Мама!» — сипло простонала я. «Неожиданное имя!» Высший демон едва заметно усмехнулся, и лицо его вновь уподобилось ледяной маске. «Просто стою и в ужасе смотрю на... на повелителя ада, то есть всех миров хаоса, повелителя хаоса, того, кто уничтожил Бога, на...» «Она собирается упасть в обморок», — устало произнес сам повелитель ада. Да я. Вы ее плохо знаете. Я ее вообще не знаю. Ледяная усмешка в голосе. Старею. В прежние времена сын рода по крайней мере знакомил избранницу с семьей, а ныне... Ныне и в традициях у нас хаос. Не к рассвету будь упомянут. И тут я вспомнила, чего боюсь больше самого повелителя ада. Я боюсь Зариана. И слова понеслись сами. Хаос! «А они хотят воскресить хаос в теле Риана Тьера! Здесь, в замке, наверное, меня Эад перенес и...» Черные зрачки повелителя медленно совершили вращение, и я умолкла. «Хаос воскресить невозможно, девочка!» Медленно произнес повелитель Ада. «И лорда Тьера здесь нет и не было!» Задумчивый вздох и чуть насмешливая. «Но Эа направил тебя ко мне не случайно!»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 Глядя на струящийся, меж пальцами песок, а затем сжал кулак, словно ухватил что-то иное, чем просыпавшийся песок. «Дархамен!» — мрачно произнес он. И почти сразу песок стал зыбучим весь, и, не успев даже вскрикнуть, я начала проваливаться в него, чтобы уже через мгновенье оказаться погребенной под толщей черного песка.